Глава 13 В этом деле мне нужно было посоветоваться со знающим человеком. К сожалению, он был на больничном, так что я поехал к нему домой на своей новой машине, захватив с собой Женю. Леня Лесников жил не очень далеко от рынка. Дети были в школе, жена на работе, так что он сидел дома один. Впустив нас, он со страдальческим видом вернулся на диван и лег, поправив подушку под головой. Пахло спиртом, но это от лекарств. Лёня натирал чем-то шею. Скорее всего, муравьиным спиртом. Я заметил коричневый стеклянный пузырек на столике. «Женька, надави вон ту большую кнопку, будет другом», — он показал на телевизор и стоящий на нем видик. Женя нажал кнопку «плей», и горец, которого Леня смотрел на кассете, продолжился. Вторая часть, которая про будущее и которая почти никому не нравилась. Но смотрели, куда деваться. «Ща, полежу немного», — сказал Леня, морщась от боли. «Только двину головой, в руку отдает, немеет». Моя сразу панику подняла, что у меня сердечный приступ, там же тоже рука немеет. А доктора говорят, грыжа, так что в Читу поеду. Там и капельницы надо, и прогревать, и все остальное ее мое. Опять все деньги на болячку уйдут. Про деньги не волнуйся, Леня, я сел в мягкое кресло. Лечись сколько надо, поможем. «Вот же тебе не повезло, дядя Лёня!» — Женя огляделся. «И что, сильно болит?» «Лучше не стареть, Женька!» — простонал Лёня. «Вот мне батя раньше так говорил, а я не послушался». «Грыжа — это плохо!» — я кивнул, прекрасно его понимая. «Вставать можешь?» «Я тебе машину привез показать, ты же просил». Ну и посоветоваться хочу про одно дело. «Давайте сначала чай попьем», — Леня с кряхтением поднялся. Он проковылял на кухню к холодильнику, достал оттуда колбасу и сыр, а на газовой плитке стояла сковорода с жареной картошкой и свининой, которую требовалось немного разогреть. Руб! Леня чуть не уронил эту сковородку, когда услышал новости. «В натуре», — подтвердил Женя. Ремезов Волку сам сказал, я слышал. «И чё, он не может их отогнать?» — бывший опер задумался. «Раньше же прогонял». «Дважды, но тогда было иначе. Сейчас прослушку разрешил судья. Они ведут разработку по всем правилам, официально. Даже следователь из прокуратуры назначен». Тот самый, который дело крюка вовел, помнишь? «Ага, тот татарин», — Леня задумался, вспоминая. «Каримов же!» «Он самый». Ремезов курировал взаимодействие с ОВД и РУОП, но рубоповцы подчиняются своему руководству в главке, а не ФСБ. «Если кто-то отдал им такой приказ, они будут им заниматься». Независимость РУОП, которую уже вскоре переименуют в РУБОП, часто вызывала конфликты между ведомствами в то время. Милиция на местах и даже ФСБ бывали очень недовольны своими коллегами из Управления по борьбе с организованной преступностью. Через несколько лет это изменится, но пока РУОП может делать почти все, что считает нужным. А это значит, надо нам выяснять масштабы, особенно сколько жучков, есть ли еще агенты и что они на нас накопали. Ремезов официально помочь не сможет, но сможет подсказать неофициально, что делать дальше. Он еще обещал прислать оператора со сканером для поиска жучков, но оператора надо привести так, чтобы об этом никто лишний не узнал. Но самое главное — надо выяснить, почему РУОП взялся за это дело. Они сами взялись, или это заказ на нас от кого-то очень влиятельного? Ремезов говорил, что посмотрит, что можно сделать, — сказал я. «Возможно, выйдет что-то накопать. У нас не Москва и не Питер. Здесь все друг друга знают, договориться можно». Но ждать, когда он выяснит все сам, мы не будем. И у него есть подозрение, что кто-то копает под него самого. Если выставят, что офицер ФСБ крышует комбинат и прикрывает ОПГ, которая там засела, лучше до такого не доводить. «Ёкало моне!» — проборчал Леня, перевернул бутылку кетчупа и налил на тарелку. «Вот же гадство какое!» У Волковске, надо же! Не думал, что до такого дойдет!» «Местный УБОП может быть причастен к операции?» — спросил я. «С Рыбином ведь не так давно разговаривали, он никак это не выдал. Наоборот, даже помог нам с душманом!» «Вот знаешь...» — Леня нахмурился. «Все это может делать чита, не ставя местных в курс». Будет гонять мужиков только почем зря. Разработка операции у себя. А этим Восточно-Сибирское управление занимается. Или Читинский отдел УБОП. Читинцы. Тогда проще. Возможно, Кирьян кого-то успел надавить, чтобы подключили РОБ. Это еще по инерции действует. Или они копают из-за того Кравцова. «В общем, парни, надо понять, кто у нас сидит и что он знает. А как выясним все, от этого уже будем плясать». Леня начал вставать, но Женя жестом велел ему сидеть и сам разлил чай, а потом начал шуршать оберткой китайских конфет с Мао Цзэдуном, глядя то на меня, то на бывшего опера. «Ага, тут интересно», — Леня оживился. Помнишь, Макс, как по лету Ремезов отгонял их от нас? Не в тот раз, когда они Женьку и Славу арестовали из-за того хитрожопого коммерсанта, а во второй, когда они к нам в контору приехали. Помню. Их Ремезов тогда выгнал. Может, запомнили это? И с той поры велась разработка. Вряд ли так долго они это планировали. Ремезов бы узнал. «Да и никак это не проявлялось. Скорее всего, кто-то дал команду недавно. Сможешь помочь, Леня? А потом поедешь на курорт, куда хочешь. Фирма платит». «Куда хочу? А в Минводы?» — Леня усмехнулся. «Хоть в Минводы, хоть в Кисловодск, хоть куда. Только на Кавказ сейчас не самое лучшее время ездить. Выбери другое место». Так кто может быть кротом? Ремезов не знает, а пока выяснит, время пройдет. «Слушай», — он задумался. «Надо подумать, ё-моё. Вот Петька Румянцев, помните его? В сентябре взяли, а он один год работал в УБОБ в начале 90-х, Но потом у нас сидел в отделе и на пенсию ушел. Хотя вряд ли он». Петр Палыч?» — вспомнил Женя. «Да он целыми днями на КПП сидит, и кроссворды гадает, когда его никто не дергает. Ему лишь бы спокойно было, хотя мужик веселый. «Ага, но вряд ли они так в лоб его привлекут. Тем более у него сын в больнице, а лечить его на что, если нас разгонят? Скорее всего, кто-то молодой должен быть, кто не засветился». «У нас же много ментов работает. Все друг друга знают. Сразу бы поняли, кто агент». «Или поняли и молчат». <с> Женя макнул печенюшку в горячий чай и съел. «Иди ты, Женька!» — возмутился Леня. «Мужики все за эту работу держатся. И ваши, и вояки, и наши, менты. Другой такой не будет. Это даже полный дебил поймет». Так что срать там, где едят, никто не будет. По доброй воле. Надо подумать. Ладно, покажи хоть машину свою, Макс. Сейчас таблетки только выпью». Он тепло оделся и вышел. Мы ждали его на улице. Леня сразу начал осмотр БМВ, причем основательный, потому что он заглянул везде. Но я понимал, что все это время бывший опер напряженно думал над задачкой, которую я ему дал. А этот обыск машины, который он так ненавязчиво начал, помогал ему вернуться в колею его старой ментовской работы. — А как у тебя капот открывается? — спросил он, почесывая подбородок. — Сначала в салоне надо открыть, — я показал. — Потом вон там, впереди. Под самим капотом в решетке надо рычажок найти, надавить, и он выйдет. Потом откроется. «Жень, помоги ему!» Леня осмотрел двигатель, потом залез в багажник, только потом уселся в салон на заднее сиденье и выдохнул. Нашел аптечку, причем оригинальную, с надписями на немецком, осмотрел и ее. Потом пересел вперед, когда мы уже собрались ехать. Кажется, он уже в форме, и даже грыжа ему не помешает. «Чё ты хихикаешь, Женька? Алёня открыл бардачок. Да над тобой угораю. отозвался Женя, развалившись на мягком заднем сиденье. Ты будто обыск устроил». Я думаю. А это зачем? Алёня вытащил из бардачка русско-немецкий словарик. Так тут всё на немецком, дядя Алёня. Женя показал на приборную панель. «Как еще поймешь, что я от тебя надо?» «Ага. Бывший опер присмотрелся на надписи, которые загорелись на табло, когда я завел двигатель. «Васвессер Фуллен. Что это значит? А сейчас там что? «Это про ручной тормоз вроде», — сказал Женя. «А вот тот вахвессер — про омывайку, чтобы долили». «Вот же система, надо же!» Леня провел рукой по гладкому дереву, которым были отделаны панели в салоне. «И климат-контроль есть, и стеклоподъемники. Ну, не зря ты свой джип взорвал, Макс!» Они с Женей засмеялись. «А тут что? телефон раньше был?» «Должен быть, но не было». А вот у Крюкова я видел такое в его бэхе, он им пользовался раньше. «И как тебе этот бимер, Макс?» «Руль слева», — я усмехнулся. «Уже отвык». «Ну, надумал Лёня». «Ага, смотри», — он моментально стал серьёзнее. «У рыбы с читинскими тёрки были». Они могут без него все проворачивать, а местных мужиков только для сбора данных использовать. Но кое-что они поведать могут. «Поедем к нашему другу Саватиеву?» — спросил я. «И попробуем узнать, знает он о чем нибудь или нет». «Вот только хотел предложить. По нему будет видно, в курсе он или нет». «Так», — Лёня оживился, — «Надо только его найти». Сейчас, Женька!» — он достал ключи. «Поднимись ко мне, будь другом. В прихожке телефон. Набери у Боба и спроси, где Саватеев. Номер...» «Да знаю я их номер!» Женя взял связку. «Я быстро». «А потом к Рыбе съездим, спросим, что он знает. Хотя он хрен кому что выдаст, упрямый». «Твоя грыжа выдержит?» — спросил я. «Потерпим, куда одеваться? он закутался в шарф. Женя вернулся через пару минут. Не успел. Оказывается, Саватеев только что выехал в Шахтогорск, поселок в 20 минутах езды от Новозаводска. Время у меня было, так что поехали туда. А кроме этого, там рядом угольный разрез под нашей охраной. «Мне все равно нужно было там показаться». Савайцев вряд ли скажет напрямую, но Леня был уверен, что сможет выяснить по его ответам все, что нужно. Главное нам было понять, работает ли с ними местный убоб или только читенцы. Если местные задействованы в операции, они могут дать нам понять, кто агент. А поселок небольшой — Если он в центре, найдем сразу. Если нет, то спросим местных милиционеров. Подскажут, где убоповец. Женя по пути травил анекдоты и веселя Леню, но смех резко стих, когда мы приехали на нужную точку. Сейчас вообще не до смеха. Рядом с кафешкой в самом центре поселка стояло несколько милицейских машин и карета скорой помощи. Из здания выносили кого-то, накрытого простынёй, на которой проступали красные пятна. В стороне стояли и курили нужный мне Саватеев, а еще Виктор Федюнин, следователь прокуратуры. Раз прибыл следак, то уже понятно, что произошло убийство. Если с ним рядом операуполномоченный из районного УБОП, помимо обычной милиции то это явно связано с бандитскими разборками. «Чё там стряслось, Вася?» Лёня выбрался из машины и подошёл к ним, на ходу доставая сигареты. «И ты, Витька, здесь?» «Здорово!» «А вы не в курсе?» Федюнин сначала оглядел мою тачку, потом нас всех. «Или из чего вы тут оказались? У вас тут точка?» Там угольный разрез, я показал рукой на север. Выходит, смена моих ребят, приехал проверить. В поселке наших объектов больше нет. Это точка местных, — Саватеев взял сигарету у Лени. Устроили разборку, опять. А страдает потом кто? Жертва вообще ни при чем была. — Кто он? — я кивнул на тело. Тело загрузили в скорую, простыню при этом убрали. Видно, что погибший еще молодой и не похож на бандита. Случайная жертва бандитских разборок? «Банда отморозков», — Савотеев прикурил от спичек. Влетели в кафешку и сходу пальнули посетителю в спину из калаша очередью. Решили, что охранник. А парень девушку на свиданку пригласил. «Ждал ее, сидел. Вон она стоит», — он показал пальцем. «С лейтенантом. Вот так придешь на свиданку, и пулю ни за что схватишь». «Вот же твари!» — Женя скрипнул зубами с неприятным звуком. «Прибил бы сок!» Потом они, давая все крушить и всех избивать, Еще поджечь хотели, начали бутылки с бензином повсюду кидать, Но поджечь не вышло. И кричали, что предупреждали, а хозяин не заплатил. Действительно, твари, настоящие отморозки, давно таких не видел. Но кто это мог сделать? В поселке крупных банд уровня пивзавода не осталось. Есть несколько помельче, из блатных и им сочувствующих. Остальные совсем мелочь, шпана. Но это не делает их менее опасными для обычных жителей. Кто-то из мелких группировок решил захватить точку, пролив кровь? Или, что тоже возможно, кто-то из Новозаводска решил потеснить поселковых? Особенно, когда в городе новой банде пролезть некуда. Старые бандиты держались крепко, несмотря на все кризисы. «Известно, кто стрелял?» — спросил я. «А может, у вас спросить стоит?» — Сватея вскривился. «Вы же там все...» «Ты не заговаривайся, капитан, мы таким не занимаемся», — чуть громче сказал я. «Но если что-то выясним про этих отморозков, подскажу лично тебе». «Это организованная группа, раз ты приехал, верно же?» «Значит, передел собственности в поселке». Или кто-то приехал с города наводить свои порядки. Это явно не пивзавод с мисухой. Для них выхлоп слабый, а проблем выше крыши. Особенно, когда такое происходит. Я показал на уезжавшую скорую. Саватеев поморщился, но кивнул. Некоторое время мы молчали, а все, кроме меня, курили, о чем-то думая. «Где заявление от тебя, Максим?» — спросил Федюнин, нарушая тишину. «Про то, что тачку взорвали». «Да зачем тебе этот головняк?» — я отмахнулся. «Кто взорвал, его уже свои похоронили. Я же тебе говорил, что это Кирьян отдал приказ. И душмана подбил тоже он». «Все равно непорядок, надо писать», — он вздохнул. Хотя ладно, в любом случае, дело уже заведено. Будем искать неизвестно кого. Следователь вздохнул еще сильнее и прошел в разгромленную кафешку, откуда несло бензином. И меня еще втянули. Тихо пожаловался Саватеев, недобро глянув на Леню. Чтобы я всем журналистам сказал, что там Волкова взорвали. Мне потом пришлось объясняться перед рыбой... «Товарищем майором!» «Ты сделал правильно», — сказал я. «Если бы Кирьян, а он, напоминаю, воров законе, решил бы, что я не добит, добил бы любой ценой. И взорвал бы машину не на пустыре, а где-нибудь на рынке, представь себе». Саватеев поежился. «А потом бы прибыл сюда на комбинат», — продолжил я. «Заодно подмял бы под себя город». Такая бы криминальная война началась. Так что ты выступил правильно, предотвратил покушение. Вроб же вас не за красивые глаза берут, а потому что работаете и думать умеете. И это как раз был такой случай. — Так его надо было под арест отправить за это дело, — обиженным тоном заявил Саватеев. — А его грохнули. Ты его грохнул. Ну, не надо на меня все свешивать. Он врагов себе накопил, вот и конец пришел. Братва его на тот свет и отправила. Да и тебе-то что? Я переглянулся с Леней. Пусть Четинские этим занимаются, там же его положили. Они и так всем занимаются, психанул Саватеев. И Кирьяном, и Пивзаводом, и тобой, Он закрыл рот перчаткой и попытался отойти, но Леня встала у него на пути, не давая скрыться. «Только попробуй мне угрожать», — Саватеев огляделся. «Я...» «Даже не думаем, я подошел ближе». «Но смотри сам, Василий. Ты нас знаешь, чем мы занимаемся, тоже знаешь. Есть комбинат, на который лезут все, кому не лень, и будут лезть дальше» а наша задача — его охранять и выжить при этом. И когда у них не получается взять силой, они натравливают других. Или ты будешь отрицать, что покойный Гоша знал ваше начальство в главке, и он такой один, думаешь?» «Но...» — он нахмурился. «А есть вот такие отморозки, — я показал на кафе» которые заходят в кафешку, стреляют в невиновного вообще без всякой причины. Может быть, даже для смеха. Они и на такое способны. Ну, Но... Помнишь, как летом тоже был случай? Наезжали на магазины. Тогда Женю ранили, а еще какого-то случайного парня на хлебозаводе застрелили при ограблении. Такие же твари были. «Кто знает, может, и связано, ведь так и не нашли, кто тогда начал наезды». «Ну и что с того, Волков? Я не понимаю». «А кем тебе хочется заниматься?» — спросил я, глядя на него в упор. «Заказным делом, чтобы кто-то богатенький отжал комбинат, продал все и вывел бабки в офшоры? Или реальными бандитами, которые проливают кровь? А со вторым мы можем тебе помочь». Я много кого в городе знаю. Чем раньше ты этих тварей закроешь, тем лучше будет для всех. А то они кровь почуяли, дальше будет хуже. Саватеев издал какой-то звук, похожий не то на стон, не то на брачный рев лоса. А тут еще Леня перешел в атаку, потирая шею, но терпя боль. «Ну ты че, Васька?» «Знаешь же, что это дело связано со взрывом машины. Настало продолжение, вторая часть, а вас, оперов, гоняют вместо того, чтобы реальным делом заниматься. И что, думаешь, даже если кого-то из нас посадят, на комбинате сразу честные люди окажутся?» «Не, Васька». Там будет настоящая братва с ворами в законе в качестве консультантов по безопасности. И такое там начнется. Помнишь, где боевики оружие летом хранили? Именно там их взяли. Нам нужно знать, — сказал я, — к чему готовиться. У меня нет претензий к тем, кто занимается своим делом. Даже к твоим читинским коллегам не придираюсь. Это их работа, в конце концов. Но дело заказное, и нам надо знать, что затевается. «Если вы такие честные», — Саватия хмыкнул, «То чего боитесь? Что кто-то может накопать на вас всякого?» «Мы не боимся, и важно не то, что накопает агент, а как он это преподнесет начальству, и как это примет само начальство. Не хотелось бы сюрпризов». «Да не занимаемся мы этим», — прошептал Саватеев и огляделся. «В смысле мы — в Новозаводске. Приезжают читинцы, все делают сами. Настолько иногда гоняют. У них свои техники, свои люди на всем. Рыбину не верят, они в курсе, как ты с ним тогда говорил про душмана». «Против Рыбина тоже копают», — начал нагнетать обстановку Леня. «Как думаешь, он мужик справедливый, но начальство его не любит. Если найдут повод от него избавиться...» «Да я-то откуда знаю? Сами все ведут, нашли человека, устроили к вам на работу». «Когда начали?» «В январе, когда душман вас на дороге расстрелять хотел. Он покосился на меня. Через пару дней после этого...» Тогда же несколько собровцев завалили, и наших парней. Мы думали, что, чита это дело расследовать будет. Ну или пивзавод решили добить. Я аж обрадовался тогда. Как раз удачное время было. они вами начали интересоваться вместо всего этого. И когда мы им сказали, что кто-то устроил стрельбу на нелегальном водочном цехе, они даже ухом не повели. «Понятно, Вася». Лёня дал ему ещё сигарету. «Благодарим. Это всё, что хотели узнать. А с этим, — он показал на кафе, — мы будем держать тебя в курсе». «Ага», — пробурчал Саватеев и отошёл. «Ладно», — я посмотрел ему вслед. «Поехали назад. Только к Денису Мушукову заедем по пути. Он просил подписи поставить под акты. «Выдержишь, Лёня?» «Конечно. Да и сам посмотрю, что там и как. Вдруг тоже жучок?» Мы вернулись в машину. Я подождал, когда отъедет Федюнин, потом поехал сам, но в другую сторону. Дорога неровная, я старался не гнать. Редкие прохожие провожали нас взглядом. «Если с начала января идет операция, — сказал я, — Значит, агент, кто-то один из тех десяти, кого мы недавно взяли на работу. Будет найти проще. И найдешь. Что будешь с ним делать, волк? Спросил Женя. Неужели... того? Он издал цокующий звук языком. Ну ты че, Женя, в самом деле? Я поехала в сторону угольного разреза и осторожно перевалил через переезд. Он же мент, работает. Просто будем знать, кто он и на что способен. Да и ты же просил, чтобы тебе кто-то помогал с рутиной, а там же все легально. Вот и будет тебе помощник. Направим с тебя нагрузку снимать». «Пусть гильза от считает». Леню усмехнулся, но вздохнул. «Вот вроде только все устаканится в городе. Опять стреляют. Ладно бы бандиты между собой». Так ведь сами видите, кто в итоге умирает. Проехали дальше. Я включил фары, потому что уже смеркалось. За окном видно открытый карьер угольного разреза. Уже рядом, надо доехать до администрации, где сидели наши. — В прошлый раз хлебозаводские наглели, — сказал я. Но их Эдик подначивал. Возможно, опять он этим занялся. Смут усеет, чтобы пивзавод и месуху потрясти. Можно поспрашивать, кто это устроил. Таких надо в зародыше давить, а то и сильными станут. И еще... Я не договорил, зазвонил телефон. Я вытянул антенну и ответил. «Такое дело», — сказал Ремезов усталым голосом. С завтрашнего дня твоя мобила и мобила Ковалева на прослушке. Есть разрешение вышестоящего руководства. Стационарные телефоны тоже будут слушать. Переходи на рации». Он замолчал на несколько секунд и добавил. «Давят нас по всем фронтам». «Раздавят, надо отбиваться», — ответил я, заметив, что он сказал нас. «Всеми силами». Или окончательно задавят? «Верно. Как разрулишь, приезжай. Главное, забери тот груз, тогда будет проще». Он отключился. Надо поговорить с ним лично, потому что он знал больше, чем говорил. Но знал ли он, кто начал все это? Не просто же так все это происходит. Ну а вскоре я убедился, что Ремезов был прав. У здания администрации Шахтогорского угольного разреза стояло две милицейские машины — «Шестерка» и «УАЗик». Рядом с ними курили несколько милиционеров с автоматами и два опера из старого отдела «Лени». Я знал их в лицо. Уголовный розыск, неруоп. И кажется, не они сегодня заказывали музыку. Распоряжение им отдавал высокий мужчина в военной форме, который в одной руке держал кожаную папочку. Ей он и размахивал, громко говоря при этом. С чего это военный командует ментами? Хотя это возможно, если дело ушло в военной прокуратуре. А такое могло случиться, если в деле фигурирует действующий военный. Тогда военный следователь будет вести дело, а местные, опера из ОВД, будут выполнять для него всю бегательную работу. Ильони это подтвердил. Это следак из военной прокуратуры, он прищурился. Как же у него фамилия? А чё ему надо? Э, а ничего, возмутился Женя. Тем временем из здания администрации вывели Дениса Мушукова, закованного в наручники. Он шел спокойно, не сопротивлялся, но ведущие его милиционеры с автоматами были напряжены. Но Мушуков ведь бывший капитан, он же уволился со службы. Тогда как военный следователь ведет это дело? Или здесь что-то другое? Я пошел вперед, чтобы разобраться.